Глава 11. Мост. Я лежал посреди могил и таращился на крепкого краснолицевого мужика. Тот спокойно смотрел на меня в упор и ждал ответы на свои вопросы. Рогачиха, которую высокие надгробия скрывали от лишних глаз, похоже, решила не показываться и сейчас вжималась в землю в 10 метрах от меня. Я, собравшись с мыслями, я поднялся на ноги и ответил: Я наёмник. Мы с отрядом пришли в вашу деревню закупиться. Мужик немного повернул корпус, скосив глаза на людей, стоящих позади него. Уловив несколько кивков, он снова направил взгляд на меня. И что вы забыли на нашем кладбище, господин наёмник? Я нахмурился. Объяснение у меня не очень. Ко мне подошла девочка, попросила проводить сюда. это, которая Немая, уточнил мужчина, снова обернувшись к своим. Жители деревни подтверждающе закивали. Что значит Немая? Она сказала, что её зовут Гилея и попросила проводить домой. Я почему-то не сразу понял, что здесь кладбище. Я осёкся, заметив, что мой собеседник, да и люди за его спиной вдруг подобрались, а лица их стали серьёзными. Видимо, я что-то не то сказал. Понять бы ещё что именно. Я не нашёл ничего лучшего, чем продолжить говорить. В общем, не знаю, что у вас здесь происходит. Тауш, да говорить о том, что минуту назад здесь стояли дома, лучше не стоит. В общем, она попросила проводить, я проводил. Ещё понять бы, где она сейчас. Со стороны ситуация выглядит очень неприглядно. Я вдруг увидел не вдалеке, между покосившихся крестов, выглядывающий кусок ткани. Из такой же было сшито платье девушке. Так вот, Жанна, воскликнул я. Подул ветер, и я увидел, что это просто платье, зачем-то привязанное к одному из крестов. Краснолицый мужик проследил за моим взглядом и нахмурился ещё больше. Шутить, вздумал пробасил он. Так вот это не смешно. Не знаю, что у тебя на уме и откуда ты пришёл, путник, но если в этот момент из-за надгробия вышла девчушка в выцветшем платье, Она пошатывалась, и её взгляд был неуверенным. Пута она не помнила, как оказалась здесь. Из толпы крестьян, что стояли за краснолицым мужчиной, отделилась крепкая женщина и молча подбежала к девчонке. Она бесс церемонно подхватила ту подмышку и направилась в сторону деревни, что-то ей выговаривая. Вслед за ними отправилась добрая половина местных. Я только сейчас понял, что это та самая девочка, с которой я сюда пришёл. Вернее, не так. Пришёл я с другой девочкой, но теперь она выглядела по-другому. В общем, я запутался. Проводив взглядом женщину и часть своих людей, краснолицый хмуро поглядел на меня. Я попрошу вас покинуть нашу деревню прямо сейчас. На каком основании возмутился я? Меня от чего-то охватило раздражение. После произошедшего несколько минут назад мне желание этого мужика были до фонаря. Мои люди ещё не завершили закупку. К тому же, здесь похоронен мой друг. Эх, наверное, это была лишняя информация, но нервное напряжение требовало хоть какой-то разрядки. Желаете забрать его с собой? спросил мужчина. Кого? не понял я. Друга? Нет, лучшего ответа я не нашёл. Тогда для начала покиньте наше кладбище. Прогонять из деревни я вас пока не стану. Так уж и быть. Но времени вам до вечера. иначе придём вас провожать всей деревней. Да уж, можно попробовать спорить, но этот мужик прав. Выглядит это всё очень странно. Хорошо, я кивнул, соглашаясь. Только с другом хочу попроститься. Мужик хмыкнул, но потом кивнул. И ещё, он обернулся и оглядел сопровождающих его людей. Трошка, и ты, Борин, присмотрите за нашим, э, -э, -э гостем, чтобы его не обижал никто и чтобы по кладбищу не бродил. Затем он снова повернулся ко мне. "Я ведь могу рассчитывать на то, что вы не будете совершать никаких глупостей". Покосившись на затаившуюся рыгачиху, я кивнул. "Вот и хорошо. Так, а чего вы здесь столпились? Дел что ли не хватает?" рыкнул он на деревенских. Смерив меня напоследок взглядом, он развернулся и направился к мосту. Жители деревни, будто приклеенные, направились за ним. На месте остались стоять двое. Усатый мужичок с соломенными волосами и рыжий веснушчатый парень. Последнему на вид едва исполнилось 18. Мужичок скрестил руки на груди и прищурившись оглядывал меня. Весь его вид говорил, мол, у нас не забалуешь. "Здорово, мужики", после недолгой паузы, когда процессия Краснолицево достаточно отдалилась, произнёс я. "Меня Сатир зовут". Усатый только кивнул, парень же улыбнулся и представился в ответ. Здорово, сатир. Я трошка, а это Борин, дядька мой. Борин шикнул, грозно посмотрев на паренька. Ой, да ладно тебе, возмутился рыжий. Интересно же. Что тебе интересно, буркнул Борин. Нам сказано сопровождать, а лишнего говорить не сказано. Тяжело вздохнув, я уселся прямо на траву. Как живёте-то здесь? спросил я у мужиков. Река, правда, трупы приносит. Приносит, ответил Борин, заняв чуть более расслабленную позу. Тебе-то какое дело? Да ему тоже видения приходили, вот и спрашивает, хохотнул трошка. Борин снова грозно посмотрел на парня, а Язы заинтересованно посмотрел на обоих. Видения? Ну да, староста говорит, это в тайне держать. Но какая тут тайна, если каждый второй рассказывает о том, что здесь что-то видел. Взгляд Борина пытался воспламенить рыжую голову, но у него почему-то не получалось. Если по-честному, я сам удивлялся, почему Трошка совершенно никак не реагирует на это. Ты лучше расскажи, что тебе мерещилось-то? Интересно же, гелеюшку говоришь, видел. Усатый аж покраснел от натуги. Но он свои пламенные взгляды пускал не на меня, поэтому мне всё равно. Ну и к тому же, это как минимум интересно. Я не знал, как себя вести, но информация мне самому не помешала бы. Очень уж хотелось разобраться, что здесь происходит, особенно части про поуч его короля Спрута, да и про эту странную женщину. Да, ко мне подошла девочка и представилась Гилей. У ней было такое же платье. Он указал на крест неподалёку. Кстати, надгробие было на облагороженной территории. Попросила проводить домой. Я ей проводил. К слову, здесь до этого дома были, а теперь надгробие. сам ничего не пойму, что за волшебство такое. Может вы расскажете? На этот раз после недолгой паузы заговорил усатый. Гилеушка это дочь старосты. Мужик недовольно сопел, но говорить не перестал. Пропала она год назад. Староста уже смирился, вон и надгробие смастерил, а жена его всё не успокоится, верит, что девочка вернётся. Я задумчиво почесал затылок. Анна попросила её домой проводить, пробормотал я. Мы здесь все свои, всё понимаем, продолжил Борей. Ты это не рассказывай больше про девчонку никому. Староста он мужик строгий, но тоже человек. Он, наверное, захочет поговорить с тобой позже, иначе убегал бы ты сейчас от сил наших. Расскажи, что дальше-то было, Сатир встрял неугомонной трошка. Борин хмуро глянул на парня, но потом тоже выжидательно посмотрел на меня. Трошка, последовав моему примеру, тоже уселся прямо на землю. Ну, протянул я, она стала раскладывать яблоки на пороге домов. Поймав непонимающие взгляды, я поспешил пояснить. Когда я перешёл через мост, вместо надгробий были дома. Вот там, указал на выкрашенную белой краской крестовину, был какой-то дед, а там, я переместил палец на покосившееся надгробие, я увидел своего старого друга. Он погиб в этих лесах много лет назад. Деревенские переглянулись. Я правильно понимаю, на этой половине кладбища вы хороните тех, кого приносит река, спросил я, махнув рукой на покосившиеся надгробия. Дождавшись кивков, я спросил: "А откуда приносит эти тела, пока эти парни готовы говорить, я хочу узнать как можно больше?" "В основном с Придгорий", ответил трошка. "Сейчас мертвяков мало приносит, а раньше, как старики рассказывают, чуть ли не каждую неделю по несколько человек". Сейчас же в основном охотников, да других редких гостей, типа вас. Пропустив мимо ушей уточнение парня, я спросил: "И что служит причиной смерти этих людей? Сейчас хищники, ну или гоблины, когда у них миграция, а раньше?" Трошки понизил голос, сделав его таинственным. "В пещерах приносили людей в жертву чудовищу". "Чудовищу?" Самтый чудовище хмуро буркнул Борин, а затем сплюнул. Страж своих рабов отпускал. Страж? спросил я теперь у Борина. Ты ведь из этих претендентов? Кого? Не понял я. Ну, претендент. Испытания проходишь. Я застал те времена, когда через нашу деревню благородные ходили как на прогулку. Вот они стражу своих родных и отдавали, лишь бы тот их самих не забрал. Молодые-то совсем историю не знают, да и не интересуются ничем. Да уж, всё загадочнее и загадочнее. И что, больше не ходят? спросил я. Куда? Ну, к стражу. Да кто их знает? Только вот мертвяков стало меньше, ясно заключил я. А ты не знаешь, кто здесь похоронен? спросил я, поискав то место, где находился дом Черноволосый. Могила, что располагалась на том месте, отличалась от всех остальных. С первого взгляда и не скажешь, чем. В глаза бросалось то, что рядом с ней не было других надгробий. Да и сам холм был больше, что ли. Эта благородная дама там покоится. Она одна из последних была. Мы ждали, что за её телом кто-то придёт, но так и не дождались. Я вдруг заметил, что волчицы больше нет за надгробиями. Я поматал головой в поисках Рогачихи, но той и след простыл. И когда она успела? Видел её, спросил вдруг Трошка. Ну дамо, говорят, она при жизни красивая была. Ага, разложившаяся и распухшая, задумчиво произнёс я. Но тут же содрогнулся от порыва ледяного ветра. Призраки, блин, И часто у вас наведение жалуется, решил спросить я. Часто, но в основном путники, пояснил трошка. Тоже рассказывают, что их кто-то позвал, а потом чертовщина начинает происходить. Такие истории говорят, что волосы порой на голове шевелятся. Но это те, кто возвращаются. Но и пропадают многие. А когда опутников долго нет, то и наши могут исчезнуть. Как, например, Борин злобно шккнул на парня. Я понял, о ком он хотел сказать и решил не застрять внимание на этом. Не проще ли перерыть это кладбище, ну или мост снести? Нельзя, договору старосте объяснил Борин, а затем посетовал: "Эх, молодёжь совсем не знает историю". А скеп договор, спросил я. Со стражем, ну и с мертвецами тут дело такое таинственное. Наша деревня всегда была под особой защитой. Страшно, конечно, но зато безопасно. Вот придут такие голодранцы. Он, видимо, хотел сказать что-то вроде такие как ты, но не стал продолжать. В общем, мало им не покажется. Хороший договор наши предки и заключили. А что мертвеков приносят, так незверям на прокором же их оставлять. Тоже верно, кивнул я. А видения эти тоже в рамках договора, спросил я, поднимаясь на ноги. Вроде бы я уже достаточно пришёл в себя, и желание поскорее убраться отсюда вдруг стало нарастать и требовать удовлетворения. Трожка только пожал плечами, оборен напрякся. "Это куда это вы собрались, господин Сатир-наёмник?" "Да обратно в деревню", ответил я усатому. "Жутковато здесь". "Это хорошо, нечего покладбищу гулять. Да и стемнеет скоро". Я на негнущихся ногах направился в сторону моста. Всё же истерика черноволосой не прошла для меня адаром, до сих пор колени дрожат. Не скажу, что она страшнее пса, но тоже заставила понервничать. Боюсь от неё я живым бы не ушёл. На грани слышимости я услышал чей-то голос: "Давай же, беги к своему пауку, он и не дрогнет, когда отдаст жертву слугу. Если уж меня скормили как скот, тебя тоже к мосту река принесёт". Я обернулся, ожидая увидеть черноволосыю, но пейзаж оставался неизменным. "Идём, идём, господин", позвал Борин, "нечего назад смотреть". чтобы там ни было, лучше уж оставить это мертвецам. Перейдя через мост, я вдруг подумала о том, что никто из моих бойцов даже не заинтересовался, чего это местные переполошились. Но ответ был прост. Наёмники отдыхали, плюнув на всё. Бабник, судя по словам валяющегося в телеге жмота, уже гулял с какой-то красавицей. Кривой тоже спал в телеге, задрав ноги на деревянный борт. Синицы, зелёный и бегун подчищали запасы местные таверные. По словам того же Жмота, хозяйка наготовила там отменное рагу. Почувствовав, как на слова товарища отозвался живот, я уже хотел было направиться к харчевне, но тут я увидел на дороге, что отлично просматривалось с моего ракурса, спешащего в деревню Алефа в сопровождении Скальпа и Молчана. Ну да, этого следовало ожидать.